Глава десятая. Что, нет аппетита? Джеймисон удивленно уставилась на Деккера через столик ресторана, в котором они сидели за ужином. Оба успели обменяться подробностями, которые узнали на местах предыдущих убийств. Вдобавок, Амос сообщил, что Лессетер собирается рассказать Грину о возникших у него сомнениях относительно заключения медэксперта. Деккер, который едва ковырялся в тарелке, чем, собственно, и вызвал опрос Джеймисон, отложил нож с вилкой и подхватил бокал с пивом. «Шесть убийств», — задумчиво произнес он. «Никакой видимой связи между убитыми. Никакого видимого сходства. Но все-таки не исключено, что все они части одной и той же головоломки. И надо их как-то друг другу пристроить», — подхватила Джеймисон, которая тоже положила вилку с ножом на стол. Она предпочла пиво, бокал Мерло. Подняла его, пригубила. «А если не сойдутся?» — проговорил он. Она отставила вино, принялась машинально теребить салфетку. «Лично я сказала Грину, что, по моему мнению, все случаи наверняка связаны между собой. В смысле, шесть убийств, со всякими странностями, в таком вот захолустье? Ну как тут без какой-нибудь связи? Так что наших два явно из той же оперы, что эти четыре. Но пока не вижу, чтобы мы особо продвинулись». «Декер, да мы над этим делом еще и целого дня не проработали. Нужно время...» По-моему, тебе лучше прочих про это известно. А времени у нас всего ничего, Алекс. Отпуск-то всего неделя. Черт, я уже и забыла. И что-то мне подсказывает, что с этими детективами-любителями в неделю мы не уложимся. И что, предлагаешь? Работать на всю катушку, но если под конец отпуска во что-то упремся, придется звонить Богорту. Пусть либо отпуск продлевает, либо дает нам полномочия работать над делом под флагом ФБР. Джеймисон нахмурилась. Почему-то мне кажется, что... «Не так все просто, Деккер». «А что сложного? Шесть человек убито, что тут думать?» «Поняла уже», — нервно прошипела она, поскольку Амбас настолько повысил голос, что на них стали оборачиваться из-за соседних столиков. Быстро добавила, «Короче, про тот дом я тебе уже и сложила, двое убитых на стене стих из Библии». «Угу», — отсутствующий отозвался Деккер. «И что ты по этому поводу думаешь?» «Думаю, что это уже перебор». Джеймисон его слова явно озадачили. «В каком смысле?» Я уже задавал этот вопрос Лесситер, и теперь задаю его тебе. Почему в Баренвилле? Что в Баренвилле? Шесть необычных, совершенно необъяснимых убийств именно в этом маленьком городке. Что в нем такого особенного? Из-за чего столь сверхъестественный всплеск насильственных смертей? Думаешь, в маленьких городках нет преступников? И просто чокнутых? Не думаю. Но что-то в этом деле явно выходит за обычные рамки. Но хоть связи-то между убийствами ты не отрицаешь? Декер помотал головой. О подражании речь явно не идет, поскольку в ключевых подробностях, которые можно скопировать, они не совпадают. Думаю, что все это сделал один и тот же человек, ну или одна и та же группа. От твоей абсолютной памяти был сегодня какой-то прок? Не припомню ничего, что могло бы оказаться полезным. Да ну, так уж вовсе ничего. Вообще-то, проговорил Амос, я слышал, как прямо перед тем, как я увидел искры от короткого замыкания, От дома отъехала машина. Джеймисон выпрямилась на стуле. «Это ты мне уже рассказывал. Может, ты ее еще и видел?» «Нет». С террасы ее дом загораживал. «Так, на этой улице живут всего три каких-то старика. Скорее всего, у них машин-то нету. Когда мы поехали прокатиться, то никаких автомобилей у домов тоже не видели. Ты думаешь, это мог быть убийца, который привез тела?» «Не исключено. Обычно мухи слетаются на трупы достаточно быстро». За окном ресторана полил дождь. Опять похолодало, хотя днем было довольно тепло. Я сказала Грину, что завтра с утра встретимся, обменяемся мнениями, кому что в голову придет. А на чем сошлись вы, Слесетер? Да ни на чем не сошлись. Она просто подбросила меня до дома и все. А потом... Мне пока что в голову ничего не пришло. Может, ночью придет. Сомневаюсь. Эй, это ведь ты нас в это дело втравил, Деккер. Рявкнула Джеймисон. Так что хватит ныть, давай напрягай маски. Ама стрельнул в нее колючим взглядом, только лишь чтобы обнаружить, что она улыбается во весь рот. Тоже пристыжно ухмыльнулся. «Ты права, веду себя как дурак». «Ого! Могу по пальцам одной руки пересчитать моменты, когда ты соглашался в моей правоте». «Ты права гораздо чаще, чем думаешь». Выражение ее лица переменилось. «Зоя передала мне твои слова. Насчет моего умения читать людей и видеть то, что другим не под силу». «Только не повторяй себе это каждую секунду». Она одарила его довольной ухмылкой. «Спасибо. Грин обещал, что к завтрашнему дню они подготовят для нас материалы по делу. Деккер это известие явно оживило». «Отлично. Может, что-нибудь всплывет». Оба ненадолго погрузились в молчание. «Давно общался с Мелвином?» — поинтересовалась Джеймисон. «Довольно давно они с Харпер свалили куда-то в отпуск. Вроде как на Средиземку, а что?» «Я знаю, как вы с ним близки. Наверное, ты мог бы поехать и с ним, но там ведь еще и Харпер. А втроем было бы как-то не с руки, особенно в тех романтичных местах». Деккер отсутствующий уставился на свою тарелку и ничего не ответил. «К твоему сведению, возле дома моей сестры есть парк, а в нем дорожки для бега, целый маршрут». Он поднял на нее взгляд. «И почему мне полагается об этом знать?» «Я знаю, ты молодец, работаешь над собой, действительно здорово вес сбросил». «Просто хочу, чтобы ты и дальше не расслаблялся. Сам же знаешь, проще поддерживать форму, чем опять набирать ее». «Спасибо, что просветила». Амаз глянула в окно на темнеющую улицу. Машин мало, пешеходов тоже раз-два и обчелся. За исключением этих редких признаков жизни, в центре Беронвилла перед надвигающейся грозой царило полное затишье. «Пока что». «О чем задумался, Деккер?» Он все так же таращился в окно. «Размышляю, кто же умрет следующим».